Да, смертеныш, я сидел на бугре и думал, и вдруг шорох за мной, странный, подстерегающий, за мною стоял, смотрел на меня. Смертеныш! Это был мальчик лет 10 восьми, с большой головой на палочке шейки, свалившимися щеками с глазами страха. На сером лице его беловатые губы присохли к деснам, а синеватые зубы выставились вверх. схватить. Он как будто смеялся ими и оттопыренными ушами летучей мыши. Я глядел в ужасе на него, на видение из больного мира. А он смеялся зубами и качался на тонких ножках, как на шарнирах. Он проскрипел мне едва понятное слово «Д-Вай». За ним шла женщина, пошатывалась как пьяная, У живота ее на усталых руках лежало что-то завернутое в тряпку. Она совсем упала на бугорке. Они с утра уже идут издалека, верст 6 из-за черновских камней в город, к власти. Двое у ней уже померли, теперь кончается маленький в этой тряпке. А этот еще красавчик, говорит женщина про смертеныша, говорит издалека сонно. Господь послал галку вчера Подшип. Я камушком гадалка. Сонно, пьяно шепчет мне мальчик И все смеется зубами, А глаза в страхе. Скажу проклятым, Убейте лучше. Муж-то мой ихним был, Семью бросил, Спутался с ихней какой-то, Вот эти-то вот, Как их слова-то? Глава моя, С интеллигентной, На почте служил. Хорошо кушали. Она партийка, а я, говорит, дура. Она начинает выйти, как от боли. Петечка, последушек мой желанный, Три годочка, с голоду спится. Бужу его. Проснись, Петечка, за хлебушком пойдем в город. А Петечка мне, ах, мамочка, Патеньки надо, я сало ел. Я мясо ел, гляжу, а у подушечки-то уголочек сжёван. Я убежал от них в балку, следил оттуда, ушли ли. Они долго сидели на бугре. Да когда же накроет камнем, когда размотается клубок, скажут горам, подите на нас, не падают. Не пришли сроки. Прошли все сроки, а чаша еще не выпита. Я кричу странным каким-то существам. Девчонкам? Что вы? Зачем? Они ползут от меня, от меня страшного. Я помешал им в деле. Собирать сухие тарелки, следы коровьи. Почему же такое пустое море? Такое тихое и пустое. Где пароходы чудесных богатых стран... А все еще ходит мимо. Все еще проползаю через бугор. Вон идет опять кто-то снизу из-под костели. Идет ровно, по делу будто. Стучит дрючком по плетню. Кому-то я еще нужен.